Празднику урожая быть. Шла вторая неделя, как Стелла Чаттер перестала контактировать с миром. Сначала Гарри списывал это на тоску о муже, как-никак трое детей и годы совместной жизни, но когда дочь отказалась от еды, заперлась в комнате и, как обезумевшая, с утра до поздней ночи лишь тихо перебирала пуговицы на любимом сюртуке Тома, Вздрагивая от каждого скрипа, бургомистр запаниковал. И было отчего. Дочь болезненно выглядела, тело ее чернело, мышцы сохли, а взгляд с каждым днем терял ясность, становясь все более и более безумным. Бедняжка угасала на глазах. «Добрый вечер, святой отец!» — поцеловал Гарри руку священнику. «Добрый. Извини, что заставил ждать». «Все в порядке. Рад, что нашли время, святой отец. Проходите». Он предложил войти в гостиную. Упитанный коротышка нервничал. В руке его был зажат молитвенник. В глазах — нотки паники. Он все время укрутил головой, пытаясь найти причину, по которой его пригласили в дом бургомистра. Слухи о помешательстве его единственной дочери множились. Количество версий росло, как на дрожжах. Вспоминая ее истерику на рыночной площади, люди стали шептаться о серьезной беде в семействе Болдов. Священник вытер испарину с лысины. А где же твоя дочь? — кусая тонкие губы, спросил он. — Наверху в спальне. — Тогда не будем медлить, — решительно заявил преподобный. — Принеси воды. — Джемми, набери воды, — приказал бургомистр. Мужчины молча поднялись в спальню, священник отворил дверь и украдкой вошел. Стелла не стала менять позы и как-то еще реагировать на приход гостей. Как сидела на кровати, так и продолжила сидеть. Рядом стоял разнос с едой, но та была не тронута. — Дочь моя, когда ты в последний раз молилась? — подойдя к ней, спросил святой отец. — А зачем? — Не поднимая головы, спросила она в ответ. Следом за остальными в комнату вошел Джимми с тазиком воды. Спросил, будут ли еще распоряжения, и получил отрицательный ответ. Поспешно удалился. Дрожащей рукой святой отец зажег свечу. Тишину комнаты наполнили звуки молитвы на латыни. Тягучее и монотонное бормотание нарастало, и с каждой строкой молитвы лицо Стеллы мрачнело. Окунув в тазик распятия, святой отец перевернул страницу молитвенника и начал все заново. Наконец он замер, зачерпнул в ладонь воду и резким движением окропил бедняжку. — Что вы делаете? — вскрикнула та. — Не бойся, дочь моя, это зло, говорит твоими устами, — ответил святой отец и еще раз окропил вдову водой. — Молись, моя хорошая, проси у Бога защиты, молись, Телла! «Прошу вас, прекратите!» — закричала она. А священник, не обращая внимания на борьбу, тараторил заученные слова на мертвом языке и с каждым упоминанием о Боге окроплял бедняжку вновь и вновь, пока в какой-то момент взгляд стало не стал ясным. Она улыбнулась и едва слышно прошептала. «Я хочу пить». «Конечно, дочь моя!» — ответил святой отец и позвал бургомистра. Жадно глотая святую воду, Стелла выпила целую кружку. Затем посмотрела на отца и заплакала. Ее исхудавшие руки дрожали, она хотела обнять его, но не хватало сил. Гарри сам обнял бедняжку и, не стесняясь, священника зарыдал. Слезы радости сами лились из глаз, казалось, безумие отступило, и теперь все будет хорошо. Но тоненьким, близким к писку голосом Стелла попросила. «Помогите тукам!» «Том отомстил им. Он приходил ко мне ночами и рассказывал, как он это сделал». Взгляд ее был испуганным. «О чем ты?» — насторожился Гарри. «Он убил их», — еле слышно добавила она. «А ты уверена, что тебе это не привиделось?» — спросил святой отец. «Может, это был сон про покойного мужа?» «Нет». «Он сидел у окна и говорил со мной», — стояла на своем Стелла. «Громадный, весь в крови. Он терзал меня каждую ночь своими разговорами. Клянусь вам, святой отец. Я знаю, что он умер, но его призрак был настолько живым, что я боялась ему возразить. Он и вел себя, как живой». Священник посмотрел на бургомистра, намекая на рецидив помешательства, но Гарри, словно стесняясь сказанного дочерью, «Опустил голову. Да, звучало как бред, как покойник мог стать живым, а Стелла не успокаивалась, озвучивая все новые и новые подробности, и в какой-то момент даже святой отец засомневался, обряд ли это. Откуда она могла знать про битую посуду и выложенное на столе слово «лжец», а подброшенные тыквы из сарая болдов?» «Все эти совпадения нельзя выдумать». «Да, ей могли рассказать, но тогда уместен вопрос, кто?» «Гарри, а мы можем позвать Ральфа? Вы же соседи», — неожиданно предложил священник. «Время позднее. Надеюсь, он еще не спит». Нервно играя желваками, Гарри покосился на подошедшего на зов помощника. «Нет, святой отец», — провосил Дюк. «Когда закончилась ярмарка, Ральф с женой как сквозь землю провалились». «Что значит, провалились?» — растерялся священник. «Ну, дома их точно нет», — ответил бургомистр. «Заходить не заходили, поставили дежурных. Не первый день караулем». «Они в погребе», — тихо сказала Стелла. Все трое замерли, не понимая, как на это реагировать. Но откуда она может знать, что случилось с Ральфом, И Сара и тук. Она же не выходила из дома все это время. Более того, спроси Стеллу, который сегодня день. Та не ответит. И тут такая осведомленность о судьбе соседей. Ладно, сплетни. О событиях в кабаке и на ярмарке могла рассказать прислуга. Но то, что призрак Томаса совершил кровавую расправу, казалось уже перебором. стала «Твой муж мертв. Смирись с этим», — грубо осек ее отец. «Они в погребе», — невозмутимо повторила она. «Предлагаю проверить», — нервно сжав распятие, прошептал священник. «Плохая идея, святой отец», — покачал головой Гарри. «Нам придется ломать замки. Наверняка дом заперт. А если они просто уехали из города, как будем потом объясняться перед хозяевами?» — неуверенно возразил бургомистр. — Лично я сомневаюсь, что они в погребе, и не верю в призраков. — Они в погребе, — стояла на своем Стелла, — мертвые. — А если нет, — завелся отец, — ты пойдешь извиняться перед туками? — Давайте проверим, — утирая пот с олба, решительно заявил священник. — Если что, я сам принесу извинения Ральфу и Саре. — Быть по-вашему, святой отец, — сквозь зубы процедил Гарри. «Джимми, найди парней покрепче, надо будет сломать пару замков». «Понял», — рявкнул Дюк, и пулей побежал за подмогой. Сборы были недолгие, несмотря на вечернее время, Дюк очень быстро вернулся, а с ним два рослых мордоворота, которым не терпелось скрутить баранирок, кого угодно, даже призрака. Впрочем, калитка оказалась не запертой. Как и сам дом Ральфа. Обеглый беглый осмотр только подтвердил догадку Стеллы. «Сэр, тут, правда, никто не жил, и уже давно», — попробовав пальцем пыль на столе, сказал один из мордоворотов. «Вижу», — почесав узкий лоб, ответил Дюк. «Вы чуете запах?» — принюхиваясь, спросил святой отец. «Что-то испортилось?» — перебирая горшки с едой, предположил Гарри. «Нет». «Так пахнет гниющая плоть!» Жадно вдыхая воздух, святой отец пытался найти источник запаха. «Его не идет из подвала!» «Надо ломать пол!» — простукивая дерево, сказал дюк. «Не могу найти лаз!» «Вот он!» — указал на кольцо бургомистр. Крепкие парни тут же откинули крышку, и вся команда с фонарями в руках спустилась в подвал. Вонь стояла невыносимая, прикрывая носы платками, они расставили фонарей, дабы осветить место трагедии. Омерзительное вышло зрелище. Отекшие, местами обглоданные крысами, два трупа лежали на песчаном полу. Рядом на бочке ступка и мумия ребенка, точнее ее половинка. В ступке обнаружили недотолченные косточки малыша. В животе у Сары торчал кухонный нож, а на шее Ральфа отпечатались ее пальцы. Не выдержав такого зрелища, священник бросился наружу. «Пусть идет», — сказал Гарри, — «главное, он уже увидел». Джимми тронул ногой труп Ральфа. «Что же его так разнесло?» «Неделя лежать мертвым, и не так раздует», — рассматривая трупы, ответил ему Гарри. «Кто их так?» — почесал в затылке дюк. Бургомистр посмотрел на ступку и с абсолютным спокойствием в голосе подвел черту. «Сами себя». Он достал крохотную косточку из ступки. Пришел домой, увидел все это и зарезал ведьму. «Что это? Останки ребенка?» — разворачивая мешковину, прошептал дюк. «Чем она тут занималась?» «Не знаю и знать не хочу». строго выдал Гарри, сметая ногой кучу атрибуты для темного ритуала. «Надо сжечься это, и бедолаг похоронить по-людски!» «Святой отец откажется отпевать, узнав, чем они тут занимались». «А чем они тут занимались?» — строго посмотрел на помощник Болт. Здоровяк аж побледнел от неожиданности вопроса, затем стал тыкать пальцем, указывая на мумию, ступки и пестик, намекая, что это все происки сатаны, нормальные горожане не будут хранить такие вещи в погребе. «Может, она и была ведьмой?» — ответил на это Болт. А вот Ральф был обычным фермером, который мечтал о сыне и трудился, как проклятый на огороде. «Вот мразь! Зачем она убивала детей Ральфа? Зачем сушила? Какая мерзость!» «И знать не хочу зачем, но если бы я такое увидел, то голыми руками удушил бы тварь», — посмотрев на Сару, прошептал Гарри. «Добряк взял нож, — поправил его дюк. — Мерзкая история, мне надо выпить. «Всем надо будет выпить, но сначала похороним бедолаг». Собираясь на выход, заявил Гарри. «Выбери неболтливых парней покрепче, пусть закопают тела во дворе». Вечером, когда все было сделано, Гарри позвал всех в кабак почтить память соседа. Собралось много людей. Добрика тука, хоть и недолюбливали, но он не был плохим человеком. С женой только не повезло, но так любовь зла, и с этим ничего не поделаешь. Уплетая рагу за общим столом, толпа обсуждала последние сплетни Меллана. — Гарри, а что будешь делать с выигрышем? — наклонившись к Болду, спросил у того священник. — Вы о чем, святой отец? — закусывая тыквенную наливку, спросил в ответ бургомистр. — Насколько я помню, Ральф Тук — один из победителей ярмарки. — Да, кстати, — загудели сидящие рядом. — А, вы об этом! — бол даже встал из-за стола. — Не волнуйтесь, за каждый медный отчитаюсь. Часть денег пошла на похороны и поминки. Остаток пустим в организацию нового праздника. Эта история стуком привлекла много внимания. Случаи с едой и с тыквами стали самыми яркими моментами ярмарки. Я даже подумал на следующий год сделать отдельную ярмарку тыкв. «Места у нас плодородные, устроим праздник урожая». «Тоже с призовыми?» — выкрикнул кто-то. «Там посмотрим, кто будет участвовать, но чем больше приезжих посетят ярмарку, тем лучше для казны города». Да и много хороших семей после ярмарки остались в Мелане. «Это мы заметили на проповеди», — чуть ли не хором ответили горожане. — А я что говорю, во всем надо искать хорошую сторону, даже в смерти бедолаги Ральфа. Сделаем его дом знаменитым и будем водить туда зевак, рассказывая о тайнах городка. — Хорошая идея, — закивали собравшиеся. — Вот на это и пойдет его выигрыш. Сидевшие за столом горожане снова одобрительно закивали. Ярмарка-то понравилась всем, город обогатился, горожане приятно провели время. А продавцы распродали товар. Недовольных не было. — За бургомистра! — Джемми резко встал. — Ну что ты? — дело насмутился Гарри. «Нет, — Нет-нет, — поддержал тос-священник. — За нашего бургомистра! Храни тебя, Бог, сын мой! — он перекрестил Болда. — Спасибо, святой отец! — Гарри поднял кружку в ответ. — Буду и впредь служить интересам города. «Спасибо за доверие!» После этих слов поминки плавно перетекли в обычные застолья с песнями, смехом и хорошим настроением под тыквенное пиво, а закончились посиделки глубоко за полночь, тихо и мирно, без всякой чертовщины. Сергей Лысков Тайные городка Мелона. Читал Юрий Гуржий.